Глава 27 Для меня уже это почти родимое место. Какой я раз уже здесь? Огляделся и прислушался, пока никого. Команда крутилась на месте, разглядывая все вокруг. Дрожь в руках скрывали все, кроме Вити, которому кажется плевать, что он за стеной. Дима с Володей подошли поближе ко мне. Руки у них тряслись сильнее, чем у остальных. Царёва пыталась храбриться и стоять с прямой спиной, а вот Ольга дёргалась от каждого шороха. Посмотрел на них и кивнул своим мыслям. «Ребята, не переживаем, для начала у стены относительно безопасно», сказал я и немного замялся, вспомнив тварь, которая на меня напала. «Мы далеко не пойдём, там уже не сильно опасные монстры, так что главное — не паниковать, держите строй». Потом я еще раз проговорил, как мы пойдем. Сержант спереди, рядом снимай вас, Царева, после Люди Владеющего и Ольга, следующий Витя, Володя с Димой и замыкаю я. Решил немного переиграть построение на случай, если твари нападут на нас с разных направлений. Тогда мы встаем кругом, отделяется только сержант. «Если ему потребуется помощь, я выберу того, кто выйдет из нашего хоровода и отправится к нему, а мы соединим кольцо. Я раздам команды, кто кого будет атаковать. Я бы использовал старую задумку, но мы вышли слишком рано, да и ребят, тварь Вершинин, хорошо напугал». Мы двинулись. Прошагали метров 200, и нам пришлось остановиться. Ребята встали в круг, а я приблизился к Самсону. Некоторые уже прочищали свои желудки. Хуже всех Володе и Диме. На месте несколько разорванных тел, части обглоданы. Такое не собрать и не отправить родным. Да и не слышал я про то, чтобы падальщики вообще выходили. — Вершинин, зачем отправил так много отрядов сразу? — спросил вслух Самсон. «Одно дело — опытные и вольные, они рассредотачиваются, а эти одним стадом пошли, чем привлекли монстров, которые сбились в стаи и напали». «Вы еще удивляетесь?» — выдохнул я рядом. «Ему плевать на военных, на смерти, все ради собственных меркантильных целей». «Эх, ладно, пустое, их не оживить, нам о своей шкуре думать нужно», — бросил сержант. Потом мы потратили минут пять на то, чтобы я снова убедил его в правильности моего подхода по распределению отряда. После растерзанных тел Самсон решил, что мы еще максимум метров триста зайдем, убьем парочку, и все обратно ждать открытия. Он не хочет рисковать. У меня получилось его убедить. Я указал на то, как они все трясутся и просто будут не способны нормально участвовать в бою поэтому распределил относительно сильных по всей шеренге и тыл занял сам. Да и в случае с кольцом я смогу отдавать приказы и контролировать ситуацию. Я вернулся на свое место, и мы двинулись дальше. «У нас получится», — вслух сказала Обручева. «Только не строй глазки монстрам, здесь это не сработает», — ответила ей Царева. «Елизавета!» — возмутилась Ольга. «Что? Твоя задача — не попасть под удар и лечить, если будут раны, до сих пор не понимая, почему тебе не выдали оружие. Так хоть что-то бы смогла». «У меня есть магия воздуха. Я справлюсь». «Ага, сильнейшая из лучших», — улыбнулась Царева. Елизавета смотрела на меня и будто бросала вызов. Ее глаза говорили, что она еще покажет, из какого теста и чего стоит. Я вздохнул. «Настрой хороший, конечно. Лучше, чем паниковать. Вот только не было бы проблем от ее рвения. Да и живой-здоровой Царева мне нужна, чтобы с документами помочь». «Интересно, а после того, как мы вернемся, нас покормят?» — вдруг спросил Витя. Чем очень хорошо разрядил обстановку, потому что все засмеялись. «Что?» «Ничего смешного. Вам, может, это и не важно, а кушать нужно, чтобы силы были». Двигались достаточно медленно. Сержант был на чеку, я старался прислушиваться, чтобы не пропустить тварь. Но толпа не очень тренированных военных сбивала. «Одно дело, когда я один, а с ними...» Пока шли, позволил себе немного подумать. Если я правильно прочитал в книжке, которую мне дал Самсон, тот красавец, оставивший мне в брюхе свой коготь, это уральский каменный тролль. Монстр уровня редкий, и его точно не должно быть рядом со стеной. Он обитает на других участках, да и в глубине 50 километров, и нападает он только на адептов в основном. Почему эту тварь заинтересовал я? И что еще более важное, он правда пытался говорить... Или это я в стрессе не разобрал его мычание? Сержант подал сигнал, и мы остановились. Не сразу, конечно, только после моего приказа, который продублировал Айвас. Я прислушался. Рядом тварь. Через минуту на нас вышел северный оборотень. Как же напряглись все, кроме Царевой. Она уже с ним встречалась. «Вернулась на место!» Крикнул ей, когда девчонка дернулась. «Смотрим, что и как делает сержант, и мотаем на ус!» Тварь бросилась на Самсона. Сержант выставил песчаную стену, и монстр завяз в ней. Потом из нее выросли пики, которые насадили пожеванного пса, как мясо на шампур. Твердохлебов материализовывал шипы медленно, чтобы убить тварь и не повредить важные органы. «Володя, на место!» Гаркнул я на паренька, который уже побежал разделывать тушу. У него даже нож с собой был. Уверен, или Цветкова дала, или сам одолжил у нее. Слева на нас выходила еще одна тварь. «В круг!» — приказал отряду. Атакуют Царева, Обручева и Витя!» «Передо мной достаточно сложная задача. Я пытаюсь получить все и сразу. Сберечь отряд и чему-то их научить». Полетели огненный шар Елизаветы, воздушное нечто Ольги, а Витя сосредоточился на своей магии. Тварь откинула на несколько метров, и его шерсть загорелась. Северный оборотень стал пятиться назад, и тут вышел еще один его собрат с другой стороны. Только я решил подключиться, как Царева бросилась на обгоревшего. «Сохранять строй!» — крикнул я. «Витя, мочи новенького!» «Ольга на подхвате! Остальные смотрят и ждут!» Я побежал за Елизаветой. Сержант рванул на мое место. «Дурочка!» — подумал я про себя. Царева налетела на тварь и выпустила огненные шипы. Они вгрызлись в брюхо монстра, следом воздушный шип в голову. Противник был побежден. Она повернулась с торжествующим взглядом. «Все бы ничего!» Но Елизавета не заметила второго, который бросился на нее и схватил за плечо, а потом стал дергать пастью, чтобы вырвать кусок мяса. Девчонка даже не поняла, что произошло, когда ее, как тряпку, таскала из стороны в сторону. Уверенность в глазах прошла, и появился страх, но Царева не издала ни звука. Метр до нее. Витя уже сформировал свою магию. Две песчаные руки размером с тварь. Я оказался рядом. Как же мне разжать пасть? Я не придумал ничего лучше, чем поднырнуть под него и своим самодельным ножом вспороть нижнюю часть челюсти. Руками выдернул ее из плеча Елизаветы и снял с верхних клыков. Схватил на руки девушку и побежал по дуге к отряду. «Витя, мочи, тварь!» — крикнул я, уже когда ко мне дернулся сержант. Две магические ладони Месоедова на скорости помчались к северному оборотню. Оттолкнули его, потому что монстр последовал за мной, а потом обхватили его так, если бы это был снежок. Все замерли в ожидании. Послышался треск костей. Песчаные кулаки сжимались, пока не произошел хлопок с хлюпающим звуком. «Ничего себе!» — сказал Самсон и посмотрел на Витю. «Давай лечи её!» — положил я Царёву в круг и обратился к Обручевой. Остальные не разорвали строй. «Молодцы! А то могли как идиоты побежать навстречу монстру. Определённые успехи у нас есть». Мисоедов порадовал. Справился сам с тварью уровня забытой. Но если бы был один на один, с его скоростью формирования… «Я!» — вскрикнула Царёва, когда в неё проникла магия Обручевой. «Думала, что смогу. Я же убила, но просто не ожидала!» Тряслась девушка, отходя от шока. Сначала хотел ее поругать, но она и так получила за свою самодеятельность. Я обратился к отряду. «Видите, твари уровня забыты, не такие и страшные. Наша доблестная Елизавета справилась сама, но пострадала. А почему? Потому что дернулась, поверила в себя. Это не дуэль, не поединок». «Монстров много, и не всегда понятно, откуда они могут напасть и сколько их в итоге будет». «Ой-о!» ой пробасил Витя. «И ты молодец!» — повернулся на Громилу и хлопнул ему по плечу. Отряд смотрел на Елизавету и на меня. «Пока у всех легкий шок, но я рад, что мы смогли справиться с монстрами. Есть над чем поработать, но это только первый выход за стену». «Предлагаю остановиться здесь. Мелочевка выбежала. Ничего критичного, с ней бы справился и ты сам», — сказал мне Самсон. «Скорее всего, основная часть все-таки разбежалась». «У вас больше понимания», — пожал я плечами. «Но я бы хотел, чтобы ребята еще поохотились. Поучаствовала только часть отряда, а опыт нужен всем». «Уверен?» — посмотрел мне в глаза Твердохлебов. «Можем взять монстров, к стене отойти, разделать и ждать открытия!» «Давайте еще на метров сто зайдем. Сейчас распотрошат. Понимаю, рискованно, но они и не на курорте». Сержант еще какое-то время посмотрел на меня и потом кивнул. Туши стащили в кучу. Мы окружили их, а Володя мастерски разделывал тварей. Я попросил его озвучивать свои действия. Полезный навык, который и мне пригодится. Потратили полчаса на потрошение одного монстра со всеми инструкциями. Со второго получили только железу и несколько органов. Витя не рассчитал силушку богатырскую. Царева пришла в себя. Вид немного потрепанный, но Ольга молодец, постаралась, и у девушки почти нет раны. Только шрам останется на плече. Елизавета подошла ко мне и шепотом сказала. «Ты меня спас!» Она произнесла это так, будто это секрет, и она стесняется. «Ничего такого. Ты часть отряда. Я бы поступил так, будь на твоем месте любой из вас». Пожал я плечами. «Слушайся приказов и не нарушай строй». «Я поняла. Честно, прости. Этого больше не повторится». Опустив глаза, произнесла девушка. Я промолчал, подошел к Вите и стал пытать паренька, что он может. Оказалось, его магия отличается от магии Твердохлебова. У того более быстрая, но не такая сильная, как у нашего здоровяка. Вот только Месоедову расти и расти еще. Витя сделал что-то типа холма из земли, куда мы заточили останки монстров, чтобы не привлекать внимание остальной фауны. Наш отряд пошел дальше вперед, сохранив построение. Следующим на пути попался восточный змей. В этот раз сержант не нападал на него. Мы слегка развернулись, и теперь действовали Дима, Володя и Айвас на подхвате. Удивительно, магические пули достаточно легко умертвили тварь. Какими же довольными были Борзов и Говорунов. Все бы ничего, только эти стрелки потратили десять выстрелов на двоих. Просто снайперы. «Перезарядитесь», — сказал им, когда подошел. «Володя, напомни, как нужно убивать монстра, если есть задача разобрать его на части». «С минимальными повреждениями», — сразу же ответил паренек. «А тебя не смущает, что вы его убили почти сразу, но зачем-то еще выстрелили семь раз, превратив тушу в решето?» «Я...» — протянул Борзов, посмотрев на рваный носок, некогда бывшей змеей. «Разволновался». «И я...» — подхватил Дима. Волнительные вы мои. У вас осталось 10 пуль на двоих, а если мы встретим еще 10 монстров, что будете делать? Вдруг строй разобьют. Вы потом ружье как палки использовать начнете. Но. протянул Володя, и его толкнул Дима. Сержант наблюдал за тем, как я себя веду, что говорю или делаю. Морщил брови и щурил глаза. Я не обращал на него внимания. Это в первую очередь мой отряд. И я за него отвечаю. Сержант на подхвате. Да и я вроде как заместитель. Потом еще появился северный оборотень. Тут я дал возможность себя проявить владеющим. Ребята молодцы. Пытались одним ударом прикончить тварь. В конечном итоге хватило атаки каждого, чтобы тварь отрубила голову. Восточного змея Володя тащил сам. Не знаю почему, но Борзов решил, что это именно он убил тварь. Снова остановка и разделка туши. В этот раз все попробовали порезать вонючую плоть монстра. Владимир вел себя как учитель, давал рекомендации, где-то показывал. Когда очередь дошла до меня, то он взял мою руку и своей показал, как правильно вырезать железу. Случайность? Не думаю. Я посмотрел на всех. Сейчас отряд выглядел куда более уверенным. Владеющие скалились, будто сами звери, и только ждали новой битвы. Девушки уже не отводили глаз. Улыбки на лицах. Примерно этого я и добивался. В следующий раз будет лучше и, надеюсь, уже без жертв. Есть только одна проблема, с которой я честно решил обратиться к отряду. «Все, что мы добыли, обязаны сдать в часть. Но скажем так». «У меня и у сержанта есть потребность в том, чтобы не все попало в руки старшего лейтенанта Вершинина», — поделился я. «Солнцев!» — возмущенно крикнул Самсон. «И что нам сделать?» — спросил Владимир. «Спрятать? Так нас обыщут!» «Ольга, можно вас на несколько слов?» — позвала Царева. «Девушки отошли, а ребята выдавали идеи». В этой просьбе заключалась не только жажда так называемой наживы, но и проверка их. Я в любом случае планирую дальше ходить за стену и не все возвращать из добытого. А сейчас каждый из них показывает свою лояльность отряду и его целям. У меня есть четкое представление о том, какой должна быть моя группа. «Борис, можно тебя?» — позвала Елизавета, когда девушки вернулись. Ольга вся была красной и прятала глаза. Мы отошли, и Царева рассказала о своем плане. «Молодцы. Креативно, думают. Немного вульгарно, но может сработать. В других условиях я бы такое не позволил, но сейчас этот шаг крайне важен». Елизавета придумала часть самых ценных частей спрятать под одеждой у себя и Ольги. Их обыскивать просто не посмеют. Даже Вершинин не пойдет на такой скандал. «Все-таки правила про девушек и его касаются». Когда об идее рассказал сержанту, то он удивленно посмотрел на меня, а потом цареву с Кивнул головой. Мы встали в шеренгу и отвернулись спиной. А дамы стали запихивать пакеты под одежду, так, чтобы это не привлекало внимания. «Как же холодно и мерзко!» — сказала Ольга. «Я не жадничал, и мы взяли себе самые ценные части». Даже если верка докопается, это первый выход. Большая часть мяса осталась за стеной. Ребята много чего не умеют. Куча оправданий, против которых ему ничего не сказать. А главное — все живы-здоровы. Мы выдвинулись к стене. Теперь впереди шел я, а тыл прикрывал Самсон. Прислушивался к звукам. Хоть болтовня отряда мешала, но если заткнуть их сейчас, это просто нагонит лишней паники. Оставалось метров 400 до монолитов, как сержант подал знак, который мне передали. Отряд встал в построение. «Собрались!» — рыкнул я. «Неизвестно, что ждет дальше. Лишняя самоуверенность не нужна». «Черт! Прямо сейчас на нас вышли пять северных оборотней. И, судя по звукам, еще что-то приближается». «Какого? Восточный змей?» «Сразу четыре штуки!» И завершали все это безумие три родниковых волшебника. Твари собирались. Я подошел к Самсону только после того, как убедился, что в тылу спокойно. «Поздравляю тебя, Солнцев!» — оскалялся сержант. «Это и есть тая, и не абы какая, а совмещенная, что обычно редко бывает!» «Какие наши действия?» спросил я, пока сержант оценивал силу врага. В этот момент он достал сигнальную ракету и выпустил ее в воздух. «Отряд!» Голос Самсона разнесся по поляне, на которой мы стояли. «Сейчас вы отступаете к стене и спасаетесь! Я и Солнцев задержим этих тварей! Бегом!» Ребята побежали, а монстры дернулись на нас. Много вопросов, но сейчас не до них. «Хрещаная стена!» — прокричал сержант, и перед ним сформировалась конструкция метров восемь в ширину. Я ушел в сторону и произнес следом. «Звуковой барьер!» «Моя защита, дай бог, пару метров. Твари просто бросились на наши баррикады. Давление чуть не разорвало мой барьер. Судя по тому, как напрягся Самсон, в его стену врезалось куда больше монстров». Держим, пока не дойдут до стены, и бежим, что я села. Смысла биться нет, монстры только пребывать будут. Запыхавшимся голосом крикнул Самсон. Давление только росло. Прозвучал вой, такой же, как тогда, протяжный и далекий. Послышались выстрелы. Пять, семь, десять. Я повернул голову и увидел, что на отряд напали. Наше укрепление просто обошли. Стоять! — крикнул сержант. «Если отпустишь, то все твари на них дернутся!» «Сука!» — вырвалось у меня. Уже третий барьер я ставил. Сначала думал, что десять секунд — это много. «Еще один, и все!» — сказал я сержанту. «Делай его и взрывай! Как ты там делаешь? И бежим!» Я решил сжахнуть, что есть силы. Рядом с третьим звуковым барьером я поставил четвертый. Руки дрожали, и сила уходила. Я вздохнул. Вся конструкция завибрировала в один тон, соединилась с вместилищем. «Бабах!» — крикнул я, одновременно убрав руки и побежав. Сержант все это время смотрел на меня, но поймал момент и дернулся за мной. Взрыв подтолкнул нас, добавив скорости — Только сейчас я заметил, что ударную волну погасил Твердохлебов, сформировав тоненькую преграду сразу за моим барьером. Проход в стену открыт. Вижу, как Айвас и его ребята хреначат магией, чтобы остальные ушли. Витя выставил каменный купол, который прикрывает отряд. Айвас кричал и давал команды. «Пятьдесят метров!» «Крученая пуля!» — сказал я, и с моих рук сорвалось пять штук. На ходу крайне сложно прицелиться сразу по нескольким тварям, особенно когда это делаешь первый раз. Да и магию я такую еще не применял. Шарики сорвались с моей ладони и устремились к монстрам. По дороге исчезли, только перед самым ударом появились и попали аккурат в голову тварям. Открылась возможность забежать владеющим. Витя последний, потом я и сержант. Туннель, и вот мы в части. Яркий свет прожекторов и направленные оружия на разлом. Стена уже начала двигаться. Я посмотрел на отряд. «Что-то не так», — поднял взгляд на Диму. «Прости, на меня напали, когда закончились пули, и Царёва прикрыла. Только её схватила за руку, твари потащила!» Чуть ли не рыдая, закричал Говорунов. «Отставить!» Прозвучал крик Самсона мне в спину, когда я со всей скоростью, которая могло позволить мое тело, устремился обратно за стену, пока еще она не закрылась окончательно.